Да и весь вчерашний день цепь ошибок и заблуждений. Трусливый негодяй, иначе назвать себя Андрей не мог, метался по горящему дому и не выскакивал из него, потому что не хотел расставаться с какими-то подпаленными огнем вещичками. Примчался гонец от главного инженера, потребовал немедленного выезда в совхоз «Борец» для выполнения гражданского долга. Угрозам Андрей не внял. Сиднем сидел дома, ни к пищи ни к телефону не притрагивался. Его питал заколоченный ящик под кроватью. Бессмертные труды и великие мысли, принадлежащие людям, которые шли на костер, но не отступали от истины. Он заряжался решимостью и энергией от саккумулированных трагедий и триумфов, сидя на кровати в полуметре от источника энергии, в мощном поле излучения тех, кто считал бином Ньютона нравственным потому, что тот правильный и выверен практикой. Из налета на библиотеки и рейдая познающим людям вернулись братья Мустыгины с богатой добычей. Они хорошо поработали ножницами и скромсав не одну газетную подшивку, угрозами и посулами разговорили они некоторых ответственных молчунов, уворовав воровав за одно печатные издания, не подлежащие выносу из служебных помещений. Всю ночь горел свет в комнате Андрея, который начинал постигать величие неспосланной на него миссии, то есть командировки. Он всем докажет, что Кук-2 – средневековье, а комбайн Ланкина – заря новой эпохи. Утром братья положили к ногам Андрея документ государственной важности, выкраденный ими из редакции журнала «Изобретатель и рационализатор». Протокол совещания у главного инженера – Рязанского завода. Разговор там шел без дураков. Напрямую оглашены были убийственные факты. Вес комбайна Кук-2 завышен на 300 килограммов. А на прутковый транспортер подается в одну секунду такое количество земляной и картофельной массы, 180 килограммов, что конструкция его не в состоянии эту нагрузку выдержать, и частые поломки комбайна неизбежны. В отчаянии Андрей схватился за голову. Потом кулаком погрозил в ту сторону, где предположительно находился руководимый врагами народа Рязанский завод сельхозмашиностроения. Сколько металла загублено! Сколько картошки превращено в месиво, годное лишь для корма скоту. Глава четвертая. Братья Мустыгиной проводили Андрея Сургеева. Они обняли его на перроне и долго смотрели на уменьшавшийся хвостовой вагон электрички. Угнетенное состояние духа погнало их в укромный уголок вокзального ресторана.